направила его на оливейра и выстрелила. Оливейра отшвырнула к лабораторному столу, и она сползла по нему на пол. Штатив с минзурками выскользнул из ее рук. Секунду Оливейра непонимающе смотрела на дыру в своей груди, потом ее глаза остекленели. Что вы делаете? воскликнул Пип. Оружие снова нацелилось на Уивер. Отпустить! рявкнула Ли наружный рифт. Доктор Йоханссон. Он обернулся. Ему неторопливо шли по платформе Вандербильт и Андерсон, последний, как обычно, с безучастным видом, а Вандербильт с широкой улыбкой. — Должно быть, вы на нас сердитесь, дружелюбно», — дружелюбно сказал он. Йоханссон стоял в нескольких метрах от края платформы. Порывы ветра стегали его по лицу. За бортом вздымались высокие волны. Он уже собирался уходить внутрь. — Что вас привело сюда, Джек? — Ничего определенного. Вандербильт поднял руки извиняющимся жестом. Я просто хотел вам сказать, что нам очень жаль. Нехорошо получилось. Глупая история, ведь правда? Йохансен молча отступил в сторону, и те двое остановились. — Нам что-то нужно обсудить? — спросил Йохансен. Я вас обидел, — сказал Вандербильд. — Я хочу извиниться. Йохансен поднял брови. — Очень благородно с вашей стороны, Джек. Я принимаю ваши извинения. Что-нибудь еще? Вандербильд подставил ветру лицо. Его жидкие светлые волосы трепетали, как ковыль. Как тут холодно, — сказал он, придвигаясь ближе к Йохансену. А Андерсон последовал его примеру, но остановился с другой стороны. Получилось, что они окружили Йохансена. Теперь он не мог пройти ни между ними, ни влево, ни вправо. То, что они замышляли, было настолько очевидно, что он даже не удивился, лишь почувствовал смертельный страх, с которым не мог справиться. Он непроизвольно отступил на шаг и в тот же миг понял, что это была ошибка. Теперь он стоял на самом краю, Им оставалось совсем немного. Сильный толчок отбросил бы его на страховочную сетку, натянутую за бортом, а то и дальше сетки. Прямо в воду. Джек, медленно сказал он, уж не хотите ли вы меня утопить? Бог мой, с чего вы взяли? Вандербильт, сделанным удивлением, выпучил глаза. Я хотел с вами поговорить. А что тут делает Андерсон? Просто оказался рядом. Чистая случайность. Мы думали... Йохансон ринулся на Вандербильта, пригнулся и сделал прыжок вправо. Теперь он был далеко от края. Андерсон метнулся к нему. В первый момент казалось, что отвлекающий маневр Йоханссон удался, но тут же кулак Андерсона угодил ему прямо в лицо. Он рухнул и заскользил к краю платформы. Старший офицер без особенной спешки шел следом. Его лапы подхватили Йохансона под мышки и рванули вверх. Йоханссон пытался отодрать от себя его руки, но они были как бетон. Ноги его... Оторвались от пола, и он бешено забил ими, а Андерсон тащил его к краю, где стоял Вандербильт, скептически глядя вниз. — Ужасный шторм сегодня, — сказал замдиректора ЦРУ. — Надеюсь, вы уж извините, что мы сбросим вас вниз, доктор Йоханссон. Придется немножко поплавать. Он повернулся к нему и отсталил зубы. «Ну, — Но не бойтесь, недолго. Вода всего два градуса. Будет даже приятно. Все сразу успокоится, все волнения пройдут, сердце замедлится. Йогансон закричал Помогите! вопил он изо всех сил. Спасите! Его ноги болтались уже за краем платформы. Под ним была сетка шириной метра два. Ничего не стоило перекинуть его дальше. Помогите! К его удивлению, помощь пришла. Он услышал, как Андерсон крипло ахнул и внезапно снова ощутил под ногами платформу. Потом Андерсон, падая нарзничь, увлек за собой и его. Хватка старшего офицера ослабла, Йоханссон скатился с Андерсена, отполз в сторону и вскочил на ноги. Глазам его предстала гротескная картина. Андерсон, размахивая руками, пытался встать на ноги, Эннеликс сзади вцепился в его кутку и не отпускал, одновременно пытаясь выбраться из-под него. Йоханссон бросился на помощь, но путь ему преградил Вандербиль. Стоп! В руке у него был пистолет. Он медленно обошел барахтающихся на полу и встал спиной к проходу. Неплохая попытка, но теперь довольно. Доктор Эновик, будьте любезны, дайте встать нашему мистеру Андерсону. Он всего лишь исполняет свой долг. Эновик под дулом пистолета расслабил пальцы и выпустил воротник куртки Андерсона. Старший офицер вскочил. Не дожидаясь, когда противник поднимется, он схватил Эновика и швырнул к краю платформы. Нет, крикнул Йохансон. Энвик пытался за что-нибудь зацепиться. Он раскинул руки и ноги, но продолжал неудержимо скользить к краю. Андерсон, пригнув голову, ринулся к Йохансону, глядя на него лишенными выражениями глазами. Он протянул руку, рванул Йоханссон на себя и ударил его кулаком в живот. Йохансон стал ловить в воздух, боль волнами расходилась по его внутренностям.